Глава четвёртая. Алиса. Нам вновь предстояло подготовить палаты для новых детей. А ещё двое старых не выписаны, потому что мы с Мартой решили оставить их пока в текущих палатах и понаблюдать их на пару дней дольше. А вот переоборудование остальных стоило бы заняться. Хоть и предстоящая группа детей должна быть маленькой. Добрый день, прозвучал ненавистный для меня голос, когда я стояла, перегнувшись за тумбочку, куда упал наконечник от одного из аппаратов. Я скрипнула зубами, всё же дотянулась до нужной мне вещи и, принявшись разгибаться реще обычного, стукнулась головой о выступающий подоконник. Ай! Пискнула. Что ж так неокуратно-то, услышала возмущённая, а потом меня вздернули вверх и, развернув, усадили на кровать. Шишка будет. Чужие руки уже копались в моих волосах, заставляя невольные мурашки носиться по затылку. Надо мазью намазать. Меня чуть отрезвил этот тон как с ребёнком несмышлёным. Без вас, знаю. Я сердито отодвинулась так, что рука Георгия повисла в воздухе. Он медленно опустил её и отступил от меня на шаг. Я же пригладила волосы, сердясь, что показала этому оборотню свою слабость, и возмущённо уставилась на него. Что опять случилось? Снова где-то стекло поцарапано в неположенном месте? Нет. Он отступил от меня еще на шаг. Это личный разговор. Теперь я задаченно пыталась придумать, что ему еще от меня понадобилось. Э-э-э, ладно, кивнула. Идемте в мой кабинет. Поднялась на ноги, И стараясь не пошатываться, промаршировала в сторону коридора. Пока не вошла в свой кабинет и не села в кресло, спину держала идеально ровно, как учила бабуля. Дождалась, когда он сядет напротив, и изобразила на лице вежливую заинтересованность. К моему удивлению, мне показалось, что Георгий несколько смущён. У меня будет к тебе небольшая просьба, сказал он и замолчал. Я честно подождала с минуту, но он сидел с таким видом, будто больше не хочет вообще со мной говорить. Мне даже показалось, что он уже жалеет, что пришёл сюда. Мне стало обидно. Так в чём же заключается ваша просьба? дала я ему последний шанс. Оборотяня отвёл от меня взгляд и сосредоточился на окне за моей спиной. Мне нужно, чтобы ты жила у меня, вдруг выпалил он. Чего? У меня челюсть отпала. У него жить? В каком смысле? Мне нужно, чтобы ты пожила у меня 4 дня, уточнил он. Мой мозг принялся лихорадочно просчитывать все варианты того, зачем ему это нужно. У меня есть где жить, ответила я со всей осторожностью. У тебя нет специальной кровати для больного позвоночника и различных приспособлений, на которых мог бы заниматься Адам, ответил он. Э, -э а причём здесь Адам? Чем дальше, тем больше для меня было непонятного. Мне нужно переехать из-за ребёнка? Решила прояснить вопрос. Конечно, из-за него, возмутился он. Меня на 4 дня отправляют в командировку, а лучше тебя с моим сыном никто не присмотрит, соизволил всё же объяснить он. Э, -э почему я? Удивилась ещё больше. Георгий всё так же не смотрел на меня, потому что ты знаешь про организм Адама даже лучше, чем я, пожал он плечами. Так тут любая медсестра справится, парировала, хотя мне уже стало любопытно, почему он именно меня выбрал. Ведь до сих пор он считал меня как минимум некомпетентной в этих вопросах. Не любая. У Адама есть способности, которые тебя не пугают. Он выразительно на меня посмотрел. А ещё он хорошо к тебе относится и никогда не будет применять их к тебе. Я с ним уже поговорил. Он согласен. Блин, неожиданно как-то. Марта бы лучше справилась. Поджала я губы. Марта Миронова сейчас занята. Её дочери скоро рожать. Да и у неё самой семья, покачал он головой. А мне, значит, заняться нечем, вырвалось у меня. Блин, зачем я это сказала? Он меня теперь совсем за истеричку считать будет. Адам не доставит проблему. Он сообразительный ребенок. Как ни странно, он даже не разозлился на меня. И лучшей кандидатуры, с кем его оставить, у меня нет. Мне стало стыдно. Но чего я злюсь? Это же всего лишь ребенок на несколько дней» причём уже весьма взрослый. Ладно, допустим, я не против, ответила. Тогда завтра утром я приведу его к тебе сюда, а вечером ты с вещами переберёшься к нам. Он поднялся со стула, показывая, что разговор окончен. Я зачем-то тоже поднялась, глядя, как он не прощаясь уходит. И даже в окно выглянула, где был переход в корпус для выздоравливающих. Георгий вышел на улицу, остановился, затем зачем-то принялся рассматривать свои руки. Около минуты он просто стоял и смотрел на них, после чего, встряхнувшись быстрым шагом, отправился к бассейнам. Я же севши обратно в кресло, Ещё долго пыталась сообразить, зачем я подписалась на всё это. Какое я вообще отношение имею к этому оборотню? Почему согласилась присмотреть за Адамом? Нет, ну тут-то всё понятно. Этот мальчуган действительно очень располагал к себе, если только не пытался подчинить кого-нибудь своей воле. Вот только на одну ночную смену придётся подмениться. Но это тоже не беда. Долго сидеть в задумчивости мне не пришлось. Работу никто не отменял. Так что размышлять пришлось на ходу. Да ещё и пришли результаты анализов детей, что лечатся у Берёскина. Их тоже нужно было просмотреть. А вечером едва я пришла домой, ко мне принесло алку с какой-то овойской которую она непонятно что мне притащила. Уф! Шмякнула она сумку на кухонный стол. Тяжёлый какой. Называй, давай. Кого? Флегматично спросила. Его, ткнула она рукой в овойско. Домового. Я даже не сильно удивилась, но мозг пришлось напрячь. «Я, эм, Стоян?» — предложила. «Что-то я никогда не думала, что мне придется так напрягаться, чтобы дать имя банальному домовому. Никогда даже подумать не могла, что у меня будет мой персональный домовой». «Отлично! Стоян, за дело!» — скомандовала Алка и села за стол рядом со мной. Ну как ты здесь? Не скучно? Я тихо хмыкнула. Не скучно. Совсем не скучно. С завтрашнего дня я живу у Георгия, решила пожаловаться. Алка, которая в этот момент схватила стакан с водой, вдруг поперхнулась, даже не отпив. Откашлялась и посмотрела на меня слезящимися глазами. Так рано? Только и уточнила она. Я пожала плечами. Он попросил за Адамом присмотреть, пока сам будет в поездке, пояснила я и принялась накручивать выбившийся локон на палец. "А, ясно", Алка с облегчением выдохнула. Непонятно, что она там себе навоображала, но вид у неё был крайне задумчивый. Значит, ты в ближайшее время будешь занята. Видимо так, согласилась я. Она ещё немного посидела и убежала по своим каким-то ведьминым делам. Я же осталась сидеть на кухне и ждать, когда домовой начнёт хозяйничать на кухне. Первые звуки послышались только через полчаса, когда я уже раздумывала о не пойти ли мне спать. Домовой, он и в Африке домовой. Ничего плохого он без ведома хозяйки сделать не может. Но когда над моей головой залетала посуда и заворчал голос, то я поняла, что бабуля не зря домовых воспитывает. Достали! А меня спросили? Мне, может быть, и так хорошо было в пещере, сварливо бубнил он себе под нос. «Значит, Алла другого принесет, а тебя отнесет обратно!» – зевнула я. «Чего это?» – стакан остановился в воздухе. «Но «Ну, ты же не хочешь тут быть?» – развела я руками. «Чуть что сразу не хочу!» – вновь заворчал он. «Я ж только начал прибираться! Да и вообще, дом у тебя здесь совсем не обжитой!» Работы много. Вот и работай, я поднялась из-за стола. И буду, проворчал голос и принялся хозяйничать. Спать мне уже расхотелось. Так что я пошла на берег озера. Не знаю, зачем мне нужно было сюда идти после вчерашнего та. Но зачем-то я пришла к воде. И просидела на мостках около часа. Ни Адам, ни Георгий здесь сегодня не появились. Не зная, как к этому относиться, я всё же вернулась домой и благополучно легла спать, стараясь не думать во всяких там глупостях. Утром, немного поругавшись с домовым, который принялся кормить меня полезной кашей, в то время как я предпочитала отвар Иван-чая покрепче и шоколад. Я отправилась на работу раньше обычного. Нервы, чтоп их. Георгий явился ровно в 8 с небольшим рюкзачком в руках. А где Адам? Я точно не была готова к тому, что оборотень придёт один. Сейчас ушёл на физиотерапию. Потом пойдёт в бассейн. Здесь его учебники. Он положил рюкзачок на стул. Когда процедуры закончатся, Адам сам придёт сюда и будет заниматься по подготовленной для него программе. Он не доставит проблем. Заниматься? Сейчас же лето! Возмутилась я. Адам хочет осенью пойти в школу, так что ему нужно усердно заниматься. Он сильно отстал от программы, непреклонно сказал он. Ну ладно. Пусть говорит, что хочет. Нельзя перегружать ребёнка учебниками после такой продолжительной болезни. Не об этом нужно думать. Хорошо, соврала я. Это всё, что мне нужно знать. Остальное расскажет Адам. Спасибо, что согласилась побыть с ним. Он легко улыбнулся и вышел из кабинета. Я осталась вместе с рюкзачком и ещё более странными мыслями нежили до сих пор. Тряхнув головой, я решила не думать больше о странных поступках кого-то там. И сосредоточилась на работе. Адам пришёл как раз к обеду. После чего мы направились в столовую при санатории. Мальчик явно чувствовал себя хорошо, потому что шагал почти не хромая, и рядом со мной в припрыжку и задавал сразу кучу вопросов. А если мне есть только мясо, я быстрее восстановлюсь? А если нам не применить новое лекарство? А почему здесь целебная вода? А где её источник? А если мне залезть в самый источник, то я совсем вылечусь? честил он. Я пыталась отвечать предельно честно. Тебе сейчас назначено оптимальное лечение. Подожди пару месяцев и станешь полностью здоровым, пояснила я. Адам остановился у дверей, посмотрел на меня и кивнул. Тебе я верю, и папа тебе верит всегда, зачем-то сказал он и вошёл в столовую. Незаметно, что твой отец верит хоть одному моему слову, проворчал он, как мой домовой. Даже не честью себя на короткий миг почувствовала, если бы не верил то никогда бы меня здесь с тобой не оставил, совершенно серьёзно сказал он и отправился к стойке с едой. Я только вздохнула. Ну, где-то он прав. Наверное. Но кто в здравом уме оставит ребёнка с человеком, которому не доверяет? Но что-то внутри меня ждало какой-то подвох во всём этом. День прошёл абсолютно спокойно. Адам сидел с учебниками и как бы я не отговаривала его от этого, упорно чему-то там учился. Мне не оставалось ничего другого, кроме как заняться своей работой. А вечером мы отправились для начала ко мне домой, чтобы поужинать. Встаянна готовил полный холодильник всякой всячины. Так что мы ещё на завтра к себе еды набрали. Потом я быстренько собрала нужные мне вещи, и мы направились к дому Георгия. Мимо этого дома я проходила много раз, потому что он стоял почти по соседству с домом Марты Мироновны. Просто у меня никогда не возникало желания зайти внутрь. Ну идём же. Потянул меня Адам за руку, когда я остановилась на крыльце. У нас здорово, вот увидишь. Дом был построен по типовому проекту, но даже снаружи выглядел очень уютным. Откуда-то появились резные наличники и перила у крыльца, и внутри всё было сделано как-то по-домашнему. Мебель тоже была резной. Сразу было видно, что здесь живёт мужчина с руками из нужного места. У меня создалось ощущение, что дело всё-таки во мне. Это мне не очень хорошо на новом месте. А потому я восприняла тот новый дом как какой-то временный вариант. Мне не хотелось его как-то облагораживать. А здесь было действительно уютно и было заметно, что хозяин этот дом любит. А самое главное, что по стенам были набиты длинные перекладины на разной высоте. И я прямо видела, как Адам здесь вставал на ноги и тренировался ходить. К Георгию у меня внутри впервые возникло что-то вроде уважения. «А здесь у нас моя спальня!» Ребёнок мне устроил целую экскурсию по дому. А здесь папина спальня. Но будешь спать пока ты. А вот там папина мастерская. Он там разные штуки из дерева делает. И он её закрыл пока, чтобы я ничем не поранился. А ты мне на ночь почитаешь? Папа мне всегда читает. Без перехода сменил он тему. Я посмотрела на мальчуга, на застывшего в ожидании, и не смогла отказать. «Конечно!» Пока Адам плескался в душе, я сложила лотки с едой в холодильник и прошлась по дому одна. Спать мне предстояло в большой двуспальной кровати, так как в доме других спальных мест кроме комнаты мальчика не было. «Это можно пережить!» А вот огромное количество книг в комнате Георгия меня просто поразило. Самодельные стеллажи оплетали едва ли не все стены. И книги были рассортированы по алфавиту и по жанрам, так что искать что-то конкретное было очень удобно. Я заметила раздел "Медицина", и глаза мои загорелись, так как некоторых авторов я и в глаза не видела. Никогда бы не подумала, что такой хомоватый оборотень, как Георгий, так много читает. Я готов спать, громко объявила дама и прошлёпал по коридору в свою комнату. Я заставила себя шевелиться и поспешила за ним следом. Мальчик ненадолго остановился у своей полки с книгами и выбрал одно. Почему оборотни это миф? прочитала я на обложке. Ты хочешь, чтобы я читала тебе это? удивилась. А что? Там смешно написано, фыркнул он. Ну ладно. Сейчас почитаем про обратней и баньки. Я села на край кровати мальчика и открыла первую страницу. Оборотни это существа, которые могут превращаться в животных, растения или различные предметы. Я задачно посмотрела на обложку, где отсутствовало имя автора данного шедевра. Хмыкнув, я продолжила. Издревле наш мир населяли не только люди, но и оборотни, которые присутствуют в эпосе многих стран. Но так как никто вживую их не видел, то данных существ относят к категории мифических. Я уселась удобнее и продолжила читать. Мы с Адамом даже посмеялись над тем, как описанно обратнее у разных народов. А вот на выборе обратним пары мальчик заснул. И я отложила книгу в сторону. На самом деле я очень спешила к полке с медицинской литературой, которая так манила меня в спальне Георгия. Я быстро переоделась в пижаму, номинально почистила зубы и, пулей влетев в спальню, схватила книгу по терапии и педиатрии после инфекционных заболеваний. Погладила темно-зеленую обложку и забралась на кровать. «Нет, здесь мне определенно не будет скучно». Теперь понятно, откуда Георгий черпал знания по восстановлению здоровья сына. Он банально учился. Укрыв себя одеялом до середины, я открыла книгу, и из неё на одеяло выполни большой листок. Я замерла. Это же не моя книга. И этот белый листочек тоже не мой. И не надо мне туда заглядывать и видеть то, что там написано но рука сама потянулась и взяла листок. Я удивленно посмотрела на небольшой эскиз, где был нарисован узор в виде слова «люблю». Видимо, Георгий рисовал это, чтобы вырезать из дерева, но забыл его в книге, когда использовал вместо закладки. «Ой, а если он поймет, что я это видела? Я же не знаю, из какого разворота это выпало». Мне стало стыдно, и я аккуратно переложила листок на тумбочку. Несколько минут подумав над своим недопустимым поведением, я открыла книгу и принялась за чтение. Интересно. Лишь начав читать, я поняла, почему ни разу не видела эту книгу. Это была экспериментальная терапия для детей, перенёсших тяжёлые формы вирусных инфекций после которых развивались различные патологии. Вцепившись пальцами в книгу, я увлечённо читала почти 3 часа, пока не поняла, что глаза слипаются. Отложив книгу в сторону, упала на подушку, решив, что завтра на работе я точно перепишу некоторым пациентам план лечения. А ещё эту книгу обязательно нужно показать Марте. Уверена, что она не изучала данные методики, так как они не являются общепринятыми. А мы ещё удивлялись, что Адам так быстро идёт на поправку. Теперь всё встало на свои места. Интересно, какие полезные книги у этого Георгия здесь ещё есть. А ночью мне приснился сон, странный очень. Как будто я лежу в этой кровати, но не одна. Рядом спит хозяин этой самой кровати. Просто спит. А я глажу его по голове и что-то тихо напеваю. Проснувшись утром, я решила, что это просто кошмар приснился. Я же впервые в этом доме ночую, а переезды не люблю клинически. Так что на новом месте мозг вполне мог выдачь что-то вроде адаптационного ужастика. Надо было на ночь успокаивающего отвара выпить, и вообще ничего бы не приснилось.